2866 год от Великого Исхода, 12-й день месяца собаки. Арция Мунт. Агнеса узнала о смерти Фарбье сразу же по возвращении из храма, на который она пожертвовала немалую сумму. Вообще-то, королева о спасении короны думала больше, чем о спасении души, но ненавидящая ее Диана принимала большое участие в начинании епископа Иллариона, и королева, боясь сговора между Бланксиммой и его преподобием, постаралась разрушить возможный союз с помощью золота. Удалось ли ей это, было неясно. Илларион оставался непроницаемым и холодным, как морской огурец, но королеве хотелось думать, что ауры потрачены не зря. Тем не менее, расставшись с епископом, она испытала изрядное облегчение, а, вернувшись во дворец, обнаружила вошедшего через потайной ход Габриэля. Мириец изысканно поклонился ей влечеству и сообщил о смерти мансиньора Фарбье и пленении короля. Отпустив прознатчика, Агнеса сначала в бешенстве швырнула в стену расшитую нарциссами подушку, а потом задумалась. То, что победил Тагерре, которого она ненавидела, было плохо, но смерть единственного любовника королеву отнюдь не обечалила. Скорее наоборот, она вернулась к жану в тот же день, в который ее отверг герцог и поняла, что фарбье стал ей противен. Он был ей нужен, без него она ничего не могла, и вместе с тем ее бесила самоуверенность любовника. Вдобавок, физиономия Жана напоминала всем и каждому, кто отец Филиппа. Теперь Святой Дух перестанет мозолить людям глаза, а она свободна от мелочной опеки и к тому же осталась единоличной хозяйкой золота Жанна, с помощью которого можно купить целую армию и большинство генеральных штатов. Только бы Тагре не поставил вопроса о престолонаследии и разводе. Нет, не посмеет. Герцог запятнан убийством, ему нужно, чтобы улеглись страсти. Что ж, она пока тоже помолчит». Жаль, заодно не прихлопнули Пьера, она бы стала королевой матерью. Нет, пожалуй, рановато. Встань сейчас вопрос о короне, Диана и Евгений подняли бы вой о происхождении наследника. Эти двое в убийстве не замешаны, им можно. Что же делать-то? Вошедшая камеристка посмотрела на госпожу с сочувствием. Толстая дура. Но вообще-то она права. Королева притворится, что убита горем. Не будет нигде показываться, распустит слух, что, когда сын подрастет, она вступит в сестринство. Пусть думают, что без жана она растерялась и сдалась. Тогда ее наверняка не тронут. Как удачно, что она передала Иллариону деньги именно сегодня. Она скажет, что ее посетило предчувствие. Надо написать ей понежнее родственникам всех погибших, особенно Гортажем. Ей нужны сторонники среди арцийцев, а хорошо смеется тот, кто смеется последним.